Мы дружили с тех самых пор, как я застолбил участок на этом ручье. Джим Джош, Уилли Мендер и Том Пэджет стояли вокруг, ожидая моего решения. Ну я, наконец, кивнул. Я, конечно, это сделаю, даже рад, что есть такая возможность. Вот только вы ведь меня не знаете, и Сквирс за тебя поручился, перебил Пэджет. Мы-то верно с тобой не знакомы.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 то получу 100 долларов. У меня еще никогда не водилось столько денег сразу с тех пор, как началась война. Мне даже 10 долларов казались крупной суммой. но теперь эта женщина, стоявшая у дороги, сулила мне кучу неприятностей. Отец постоянно предостерегал нас, парней, чтобы мы держались подальше от женщин. «Они, конечно, будут вас волновать», — говаривал он. «Так что любите их, а потом бросайте».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 «И можешь мне поверить, хорошая женщина причинит человеку гораздо больше хлопот, чем плохая. Держись-ка ты подальше от всяких». И я старался. Мне доводилось иметь дело с горными кошками, медведями, с мускусными крысами, оленями, и даже я кое-что знал о лошадях и коровах. А вот водиться с женщинами мне не приходилось. Вот Орин, мой брат, он играл на скрипке и умел петь,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 И этот кто-то вполне мог быть человеком Куперов. Но в тот момент я, кажется, охотнее встретился бы с Куперами, вместо того, чтобы заниматься этой женщиной. А мой негодяй Чалый вез меня прямехенько на нее. Самое скверное заключалось в том, что она оказалась жутко хорошенькой. Лицо ее покрывал легкий загар, но все равно она была очень даже миловидна. «Как поживаете?»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 «Может быть, вам будет только хуже?» Мы тронулись в путь, и я, обернувшись через плечо, посмотрел на нее. За мной кое-кто гонится, сдается мне, что это банда Купера. Хуже всего, что я потерял время. Надвигалась ночь, а у меня на руках оказалась эта незнакомая девица».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 очень питательна. На таком рационе можно ехать и ехать многие мили. Моему отцу, когда он был в Монтане, пришлось однажды целых две недели питаться исключительно такой пищей, а всего-то он имел 2-3 кварты сухой муки. Когда я в последний раз осматривался, то заметил отблеск далекого костра. Стоя у входа в наше убежище и глядя на появлявшиеся звезды, я задумался об этой женщине и о том, «Будет ли когда-нибудь у меня такая же?» И пришел к выводу, что это маловероятно. «Мы сэкиты-валийцы. Происходим из Уэллса. Мы гордые люди. Только у нас почему-то никогда ничего не бывает. Богу не угодно дарить нам земные блага. Все, что у нас есть, это мы сами. Наша сила, стремление ступать по земле, честно и благородно. А эта девушка куда-то от кого-то бежит» что само по себе непорядок. Когда я вернулся к костру, она сидела возле него, съежившись, завернувшись в одно из моих одеял. Набрав кедровых веток и травы, я устроил ей постель в краешка, возле огня. «Хорошо пахнет», — улыбнулась она. «Это вот кедр, еще один такой смолистый кустарник, который пахнет криозотом. Некоторым он не нравится, они называют его «маленькая вонючка». А вот индейцы используют его против ревматизма. Некоторое время мы оба молчали, а потом я заметил. На костре из таких веток хорошо стряпать бобы, они придают им приятный привкус. Вы когда-нибудь попробуйте, после всего этого остальные бобы вам будут казаться безвкусными. Огонь потрескивал, я добавил в костер несколько сухих веточек, а потом добавил. и хорошо, что вы так от него ушли.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 Я с удовольствием заплачу сама за ваши хлопоты. У вас не шибко много денег. Не смейте говорить шибко, буркнула она. Благодарю, мэм, сказал я. Ну теперь неплохо бы вам чуток поспать. Завтра нам надо проехать пять, а лучше 10 миль. А у меня не будет возможности возиться с усталой дамочкой. Вам придется крепко сидеть на коне, а не то я брошу вас в пустыне. Вы не посмеете Очень даже посмею, мэм.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 Когда я вернулся к костру, она лежала на приготовленной мною постели, закутавшись в одеяло. И, по всей видимости, спала. Ее лицо, на котором играли блики нашего маленького костра, стало таким спокойным и безмятежным, что она казалась маленькой девочкой. Еще до рассвета я открыл глаза. Мне потребовалось не более 1 двух минут, чтобы приготовить наших полудиких мустангов. После этого я приспособил для нее седло на вьючной лошади. Груза у меня совсем немного, так что лошадь не будет перегружен Затем приготовил кофе, разбудил ее, осторожно дотронувшись рукой до плеча. Она мгновенно открыла глаза и, увидев меня, едва не заорала во все горло. ну я ее понимаю и не могу осуждать за это. Рост у меня 6 футов 3 дюйма, широкие плечи, большие руки, высокие скулы, рожа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 но по дороге заболела, и Док посоветовал вернуться в Веренберг. Она попросила меня сопровождать ее туда. «Мне приходилось служить вместе с генералами. Меня хорошо знают». «Я никогда не слышала о генерале Мэлори. засомневался Джордж. «Ты никогда не слышала о генерале Джеймсе Мэллори?» «Теперь уже я сам стал верить своим басням». «Он же помощник генерала Гранта. Учился вместе с Филом Шериданом и Джебом Стюардом».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 Мой верный Кольт по-прежнему поглядывал на них. И я сказал, «Ну, мы поехали что ли дальше?» Показав Кристин, чтобы она отправилась вперед, я двинулся следом. Но можете мне поверить, сидел боком, держа оружие наготове готове, готовый выстрелить в любой момент. Когда я посмотрел на них последний раз, они все еще стояли на прежнем месте, продолжая спорить между собой. Я никогда так много не говорил с тех самых пор, как покинул Теннесси.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 По идее, должен ждать их здесь, чтобы получить свою долю. Ну так вот, если тебе угодно назвать меня лжецом, то я только провожу вот женщину и сразу же вернусь назад. Но прежде всего, имея в виду, они не получили ни крупинки того золота, и ты тоже не получишь. Я сам намыл свою долю этого золота, промямлил он. Выглядел Сквирс довольно уныло. Верно, сам намыл.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 А там находилось два или три офицера, которые только что сошли с корабля и направлялись в форт Уиппл. «Мой муж совсем не генерал», — заметила она. «Его зовут Роберт Мэлори». «Мне это известно, миссис Мэлори. Ваш муж — младший лейтенант Роберт Мэлори. Он юный, зелен, словно весенняя травка. Месяц тому назад он подъехал ко мне на плацу Уиппли и велел убираться прочь с парада вместе с моей лошадью.